Он то смотрел на работающий трактор, то украдкой поглядывал на Паулу, которая вместе со своей лошадью являла собой прелестную картину. Она впервые села на лань, которую для нее объездил Хеннесси. Грехом улыбался, втайне одобряя тонкости ее женского чутья. Заранее ли Паула приготовила себе костюм, подходивший именно для этой лошади, или она надела просто наиболее соответствующие из имевшихся под рукой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 спорились белизной воротничка. Паула была без шляпы, волосы зачесаны на уши и собраны на затылке в пышный узел. «Я не понимаю, как вы ухитряетесь сохранять белизну кожи при таком палящем солнце?» — отважился заметить Грехом «А я и не подставляю ее солнцу», — улыбнулась Паула, блеснув зубами. «Только несколько раз в году. Мне очень нравится, когда волосы слегка выгорают, они становятся золотыми».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 как белое круглое колено прижимается к шелковистому боку тонущего горца. Когда магнета трактора стала работать с перебоями, и механики опять засуетились посреди полувспаханного поля, вся компания, оставив дико с его изобретением, решила по пути к бассейну осмотреть под предводительством Паулы скотные дворы. Креллин, свиновод, продемонстрировал им леди Айлтон, и ее одиннадцать невообразимых жирных поросят, вызвавших горячие похвалы. Причем сам он с умилением повторял «И ведь все как один, все!» После этого они осмотрели еще множество великолепных свиноматок самых лучших пород — беркширов и дюркджерсеев, пока у них в глазах не заребило, а также новорожденных козлят и толстеньких ярок. Павла заранее предупредила скотоводов по телефону. Мистер Мэнсо, наконец, мог похвастаться знаменитым быком королем Полу. Гости полюбовались также его короткорогим, широкобоким гаремом и гаремами других быков, лишь в немногом уступавших королю Полу. Паркмен и его помощники, ведавшие джерсийским скотом, показали дракона, золотого Джолли, Версаля, Оксфордса. Все это были основатели и потомки премированных родов, а также их подруг, королеву Рос, Матрону, подругу Джолли, гордость Ольги и Герти из Мэйтлинса. Затем нему повел их смотреть табун великолепных жеребцов во главе с горцем и множество кобыл во главе с принцессой Вазрингтонской, которая особенно выделялась своим серебристым рыжанием. Была выведена даже старушка Бесси, ее мать,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 тягучий и монотонный, но что-то было в нем зажигательное, невольно увлекавшее слушателей. Чонк кина чонг кина Чонг-кина! -чонг кина йо -ко гам Чонг-чонг! -а -а сак и кобе мар -о хой Последний слог «хой» Форст выкрикивал внезапно на целую октаву выше —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 И опять они запели, хлопая в ладоши. Чонг-кина, чонг-кина, чонг-чонг-кина-кина, Кобе -ко ко мар о хой На этот раз, однако, при восклицании Хой, ее руки оказались сжатыми в кулак, а его раскрытыми. «Фант-фант!» — закричали девицы. Паула смущенно окинула взглядом свой костюм.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 и в ответ на укоризненный возглас миссис Тюлли Паула отдала одну шпору и обещала снять сапог, если проиграет вторую. Дик проиграл три раза подряд и отдал свои часы и плюры. Затем и Паула проиграла свои часы и вторую шпору. — Чонгкина, чонгкина! — начали они опять, несмотря на увещевание миссис Тюлли. Довольно, Паула, брось это, а вам, Дик, как не стыдно. Но Дик, издав торжествующий хой, снова выиграл и при общем смехе снял с Паула один из ее сапожков и бросил в общую кучу вещей, лежавших на коленях у Люд. Все в порядке, тетя Марта, успокаивала Паула миссис Тюлли. Мистера Уэра здесь нет, а он единственный, кого это могло бы шокировать. Ну, давай, Дик. Не можешь же ты вечно выигрывать. Чонг-кина, Чонг-кина! Запела она в мужу. Начав медленно, они стремительно ускоряли темп и под конец бормотали слова с такой быстротой, что почти захлебывались, а хлопанье в ладоши казалось непрерывным. От солнца, движение и азарта, смеющееся лицо Паулы, было залито розовым румянцем. Иван Грехом молча созерцавший все это, был возмущен и задет. Он видел в былые годы, как играют в эту игру гейши в чайных домиках Неппона. И хотя в Большом доме не знали предрассудков, его коробило, что Паула принимает участие в такой игре. Ему не приходило в голову, что если бы на ее месте оказалась Льют, Рита или Эрнастина, он только бы следил с любопытством, до чего может дойти азарт играющих. Лишь позднее Грехом понял, что был возмущен именно потому, что в игре принимала участие Паула, и что она, видимо, занимает больше места в его душе, чем он допускал. А тем временем куче фантов прибавились портсигар и спичечницы Дика, а также другой сапожок Паулы пояс, булавка и обручальное кольцо. Лицо миссис Тюлли выражало стоическую покорность. Она молчала. Чонг Кина, кина Весело продолжала петь Паула. И Грехом слышал, как Эрнестина, фыркнув, шепнула Берту. Не представляю, что еще она может отдать. Но, вы же знаете ее, услышал он ответ Берта. Она на все способна, если разойдется, а сейчас она, как видно, разошлась. Хой! Крикнули вместе Дик и Паула, выбрасывая руки. Но руки Дика были сжаты, а ее раскрыты. Грехом видел, как Паула оглядывается, тщетно ища, чтобы еще отдать как фан. Ну, леди Годива, властно заявил Дик. Попели, поплясали, а теперь расплачивайтесь. Что он спятил? подумал Грехом. Как это можно, да еще с такой женой. Что ж.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 Заметив, что дно стало светлеть, знак того, что он приближается к краю бассейна, Грехом увидел сплетенные ноги Дика и Берта, которые боролись в воде, повернул обратно и проплыл еще несколько футов, не поднимаясь на поверхность. И тут он стал думать об этой миссис Тюлли, которую Пауло зовет тетя Марта. Действительно ли она ей тетка, или Пауло зовет ее так только из вежливости? Быть может, она сестра, матери Льют, стины Он вынырнул на поверхность, и его сейчас же позвали играть в кошки-мышки. Во время этой оживленной игры, продолжавшейся около получаса, он не раз имел случай восхищаться той легкостью, ловкостью и сообразительностью, которую выказывала Паула. Наконец, круг играющих распался. Они, запыхавшись, переплыли бассейн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 Одним словом, ее первая же попытка оказалась более чем удачной. — Паула Молочина, — сказала с гордостью миссис Тюлли, переводя глаза секундной стрелки часов на спокойную поверхность бассейна. — Женщины плавают обычно хуже мужчин. Паула — исключение. Три минуты сорок секунд. Она превзошла своего отца. — Но пяти минут она не выдержит, а тем более десяти, — мрачно заявил Дик. — Она задохнется. Когда прошло четыре минуты, миссис Тюлли, видимо, начала тревожиться, и взоры ее озабоченно скользили по лицам присутствующих. Капитан Лестер, непосвященный в тайну бассейна, с проклятием вскочил на ноги и нырнул в воду. — Что-то с ней случилось, — сказала миссис Тюлли, сделанным спокойствием. — Может быть, она ушиблась, ныряя. Ищите ее, вы мужчины! Грехом, Берт и Дик...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 «У нее истерика!» «Пока еще нет, но будет!» продолжала она, смеясь. «Черт побери! Сударыня! Тут не над чем смеяться!» Капитан Лестер вынырнул, задыхаясь, но намеревался опять нырнуть, чтобы продолжать поиски. «Вы знаете, в чем дело, тетя Марта? Знаете?» спросил Дик, когда храбрый капитан скрылся под водой. Миссис Тюлли кивнула. «Только молчание, Дик! Одного мы все-таки провели!» — Я-то знаю об этом от матери Элси Коглан. Мы с ней встретились на Ганалулу в прошлом году. Лишь по истечении одиннадцати минут улыбающееся лицо Паулы показалось на поверхности. Делая вид, будто она совсем выбилась из сил, она с трудом выползла на берег и в изнеможении опустилась возле тетки. Капитан Лестер, действительно измученный бесплодными поисками, внимательно посмотрел на Паулу.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 а скорее, вечно неразрешимыми вопросами. Почему? Зачем? Стоит ли? Ради чего все это? И Арнстин и Грехом, замыкавшие кавалькаду, тоже беседовали. «Дик вовсе не прост», — говорила она. «Вы плохо знаете его. Он очень не прост. Я немного знаю его. пауло это знает его хорошо. Но в душу к нему могут проникнуть немногие. Он истинный философ»